Глава 6. Церемониальный поединок. Часть первая. Как только транспорт подкатил к группе ангаров, я незаметно спрыгнул и отошел в сторонку. По ферме можно передвигаться открыто, так как повсюду сновали зарканцы, облачённые в серые комбинезоны. Всю дорогу меня шатало от сменяющих друг друга волн слабости. На запрос медицинский ассистент ответил, что перестроение костной ткани завершено на 14%. Затем вывел в поле видимости обновляющийся график процесса. Зарканцы в серых робах принялись быстро грузить ящики в транспорт. Я же схватил связку веревок из огромной кучи и, закинув груз на плечо, направился прямиком в центр комплекса. Во время подготовки к охоте мне удалось изучить местные закоулки, таская заром предметы амуниции, так что маршрут отлично известен. Пройдя мимо длинных загонов для ящеров и птичек, сразу направляюсь к приземистой одноэтажной казарме, где в отдельных кельях жили молодые звероловы. В первую очередь я хотел найти Зара. Рядом с казармой темно и не души. Пришлось при помощи импланта взломать магнитный замок. Проникнув внутрь, я понял, что здесь подозрительно тихо. Нашел по памяти келью Зара, открыл ее и удивленно уставился на заправленную кровать, пустой столик и одинокое кресло. В комнате царила идеальная чистота и отсутствовали признаки жизнедеятельности хозяина. А что, если он погиб во время сражения? Подобный вопрос напрашивался в первую очередь. Взломав еще пяток комнаток, я убедился, что в них никого нет. Быстро направляюсь к выходу и прямо на пороге казармы сталкиваюсь с предметом моего поиска. «Это ты! Здесь! Живой!» — удивленно воскликнул Зар, мигом меня узнав. А потом сдернул с моей головы капюшон, чтобы получше рассмотреть в слабом свете дежурного освещения. По реакции парня понятно, что он уже успел меня мысленно похоронить. И следующие его фразы это подтвердили. «Это не сон? Я же сам видел, как твое пережёванное тело выплюнуло из раненый патриарх. А потом нам сообщили, что тебя не спасти. Ведь с таким содержанием в организме болезнетворных нанитов выжить невозможно. Как видишь, пока я жив». Насчет здоров не уверен, но дышать и передвигаться самостоятельно уже в состоянии». Услышав мой хриплый голос, Зар, словно чего-то вспомнив, принялся воровато оглядываться по сторонам. Парень явно опасался, что нас увидят вместе. Затем он схватил меня за рукав и затолкнул в казарму. Далее я потянул за собой, направляясь в свою келью. Я не стал сопротивляться и устало опустился в предложенное хозяином кресло. Сам Зар уселся на край узкой койки и быстро заговорил, при этом понизив тон практически до шепота. «Ярослав, тебе сюда нельзя! После того, что ты сделал с толпой ящеров, отправив неподготовленные особи прямиком в пекло. Коллегия звероводов решила тебя отлучить от фермы. И если тебя увидят Кай и другие молодые охотники, то конфликта не избежать. Твои обвинения мастер охоты озвучил на коллегии, так что Кай точно вызовет тебя на поединок крови» и для его одобрения не понадобится никаких разрешений, а мастер Варис точно не будет против. «Я готов к поединку», — отвечаю я вполне искренне. «Если надо, то подеремся, Или как там у вас принято? Выскочим в круг с ножами и немного покромсаем друг дружку до первой крови». «Ты не понял. Обвинения, касающиеся чести, смываются не просто кровью, а тремя ранами. Если после первого ранения ты не признаешь своей неправоты, то бой продолжится». А если в течение трех попыток ты не заберёшь свои слова обратно, то Кай имеет полное право тебя убить. Ну, значит, пусть попробуют. Посмотрим, что у него получится. Зло скалюсь в ответ. Выслушав меня, Зар недовольно замотал головой. Ты не справишься с лучшим молодым бойцом на клинках. Он сильнее всех ныне проживающих в долине Зарканцев. Кай четырежды выигрывал официальные поединки крови и десять раз бился до первой крови тайно от коллеги Звероводов. И далеко не все из этих поединков оканчивались обычным кровопусканием. Он победил всех и сейчас находится на пике формы. А вот ты выглядишь словно тень себя прежнего. Вроде выжил, но явно не восстановился и наверняка не простоишь на арене даже 30 секунд. А после вызова бой должен состояться в течение 25 часов и обязательно в темное время суток. «Что ты предлагаешь?» Зара явно зател этот разговор неспроста. «Давай так!» «Если решил идти до конца и будешь отстаивать свою правоту, то я тебя переубеждать не собираюсь. Сейчас посидишь здесь, а через час я освобожусь и выведу тебя за периметр фермы. Затем переправлю в бункер моего клана космотехов, он находится не так далеко. Через 4 часа первого хода ты окажешься за надежными стеклобетонными стенами, где тебя никто не достанет, в том числе совет. И чего я там буду высиживать? В первую очередь восстановишься». А когда будешь готов физически, вернешься на ферму и достойно примешь вызов К, Но сразу предупреждаю, даже в хорошей физической форме твои шансы на победу равны нулю. Хороший план, надежный, как швейцарские часы. Бурчу в ответ, используя одну из присказок деда. Но я, пожалуй, откажусь. Пойми, такие дела нельзя откладывать на потом. К тому же, насколько я знаю, сегодня должен состояться еще один церемониальный поединок. И мнится мне, что ветка хотела бы меня увидеть перед схваткой. Выслушав меня, парень недовольно запыхтел и вскочил с кровати. «Кстати, а ты чего здесь забыл? И где все остальные?» Зар явно не хотел отвечать, но все таки заговорил. «Сегодня пошли пятые сутки после окончания Великой Битвы у Каменного Провала. Мертвых звероводов мы похоронили с почестями. Теперь настало время заключать союзы и устраивать поединки между девушками и парнями. Ты совершенно прав, первый поединок состоится уже через полчаса между Веткой и Каем» произнес Зар и снова запыхтел. «Пойми, она дала свое слово перед охотой и вынуждена его держать. Где состоится поединок? В старом загоне ящеров, сооруженном первыми звероловами. Теперь там арена для поединков. А ты почему сейчас не на этом празднике?» Услышав вопрос, Зар спохватился и полез под кровать. И уже через секунду появился снова, держа в руках явно старый и основательно потертый продолговатый контейнер. Я вернулся по просьбе ветки. Ей не понравились те красивые, но очень тупые кинжалы, которые Варис предоставил для церемоний. И она попросила принести боевые клинки, по праву принадлежащие моему клану космотехов. Открыв контейнер с помощью отпечатка пальца, парень показал содержимое. Внутри лежало два совершенно идентичных, немного изогнутых кинжала с сорока сантиметровыми лезвиями. Сразу бросался в глаза многослойный рисунок звездных систем и туманности, превращающийся в трёхмерное изображение при изменении угла обзора. Еще я обратил внимание на искусно вплетенные в него зарканские иероглифы, в которых читался девиз клана космотехов. «Космос и корабль превыше всего». В остальном кинжалы выглядели вполне по-боевому. Хорошо сбалансированные, никаких декоративных изгибов и излишних украшений. Надёжный упор для руки. Удобное углубление для пальцев на рукояти. Сбоку утоплена кнопка, врубающая подачу энергии в кромку лезвия. Можно, спрашиваю и протягиваю руку. Когда собеседник кивнул, то я взял один из кинжалов. Тончайшие пластинки, из которых состояла рукоять, тут же перестроились под мою руку. Нажав кнопку, активирую загоревшимся белым кромку и провожу лезвием по спинке кровати, изготовленной из металлопластика. Если бы я проделал подобное с помощью рабочего вибротисака, то он бы начал мелко колотить по металлу, выбивая искры и мелкую стружку. Энергетическое лезвие клинка наоборот пошло плавно и легко сняло длинную стружку, тут же свернувшуюся в спираль. Еще запахло сгоревшим материалом койки. Хорошая штука, одобрил я. Да, больше таких не делают. А эти самые зарканы, ответил Зар. Понятно. Выключаю подачу энергии, кладу кинжал обратно и смотрю в глаза молодого зверолова. — И что, Кай с будут биться при помощи вот этого? — Да. Разумеется, перед поединком Варис достанет из рукояти батареи и заменит их на металлические балантиры, чтобы вес оружия не изменился. — Но этими ножечками по-прежнему можно будет легко убить человека, — констатировал я, но Зара отрицательно замотал головой. — Что ты? «Нельзя убивать на заранее церемониальном поединке, происходящем между девушкой и парнем. Иначе убийца сразу получит заряд из плазмобоя». «Значит, это все просто заранее оговорённая сторонами показуха», — проговорил я, и парень утвердительно кивнул. «Если девушка дала слово и согласилась на поединок, то обычно он происходит бескровно. У тех, кто нападал на ветку во время сезонных игр, проводимых в джунглях, такого права не было». Поэтому она им пускала по три раза кровь, тем самым делая отвод кандидатуры в партнеры. Но сегодня такого точно не произойдет. Да и Кай слишком ловкий и быстрый, так что подобного просто не позволит. Ясно, ну тогда пошли, посмотрим на этот спектакль. Зар попытался сопротивляться, выкатив кучу аргументов против, но в конце концов сдался под моим упорным взглядом и пошел к выходу. Выскользнув из казармы, мы направились прямиком к стоявшему в отдалении зданию. Это была самая высокая защищенная мощными стенами постройка, расположенная на ферме. Насколько я знал, там жил Варис с семьей. Здесь же находился зал коллегии звероводов и размещалась жилая зона для самых опытных членов этого закрытого сообщества и их близких. А прямо за ним находилась арена, представлявшая собой десятиметровое углубление, выдолбленное в каменной породе. Со всех сторон оно было обнесено немного наклоненной стеной, с кромкой небольшого парапета, идущего по кругу. И как раз сейчас вокруг арены собралась настоящая толпа, состоящая из четырех сотен звероводов и их женщин. Сразу заметно, что присутствующие разделились на четыре примерно равные части. Опытные звероводы, облаченные в парадные комбезы, сидели на каменной трибуне с бокалами в руках. Женщины устроились напротив, на такой же трибуне. А справа и слева на открытых площадках расположились две большие группы молодых зарканцев. Ближе к нам толпились парни в изукрашенных узорами штанах, с красивыми кинжалами, висящими на широких поясах. Голые торсы, собранные в пучки светлые волосы и отсутствие обуви, делали их похожими на самцов сумчатых макак, выделывающихся на полянке перед сезоном спаривания. Напротив них стояла такая же многочисленная группа зарканских девушек. Я их видел плохо, но сразу заметил, что все они облачены в весьма фривольные и облегающие тела наряды. Если честно, то они мало чего скрывали, скорее наоборот, выпячивая определенные выпуклости. Обе группы пританцовывали под жалкое подобие нормальной человеческой музыки, больше походившей на бит с нехитрой мелодией и примесями завывания волынки. Первым я обнаружил Кая. Он так и был на десяток сантиметров выше своих товарищей и явно здоровее физически. Но теперь парень расположился на небольшом постаменте, возвышаясь над окружающими на полметра. Зверолов поигрывал рельефной мускулатурой, медленно водил вокруг себя руками, будто выполняя комплекс упражнений из какой-то борьбы. Нечто подобное каждое утро проделывал э, собутыльник моего деда, такой же старый колонист первого поколения. Был он узкоглаз, и звали его дядюшка Линь. В поселке общинников все за глаза старика называли китайцем. Как расшифровывается прозвище, никто не знал, но оно передавалось из поколения в поколение. Настроение у присутствующих явно приподнятое. В мечущемся свете Жаровин видны только улыбающиеся лица. К тому же по пути к арене я увидел длинные столы, буквально ломящиеся от еды и напитков, расположенные за женской трибуной. Это предполагает гулянку, которая должна начаться после окончания формальных поединков. Подойдя еще ближе к женским трибунам, я тут же почул, что в ярко пылающих жаровнях горят не только дрова маслиничного дерева, но и добавлены листья кустов райской орхидеи. Именно с этих цветков обычно собирают самый сильный природный стимулятор, обнаруженный на планете Пандора. Сбор и распространение неочищенной райской пыльцы запрещено во всех городах колонии под страхом смертной казни. Видимо, из-за быстрого привыкания. А вот к листьям совет кланов относился более спокойно. Конечно, там тоже содержался слабенький стимулятор, отгоняющий депрессивные позывы и вызывающий слабенький прилив сил. Но для того, чтобы прибалдеть от этого куста, его листья нужно жевать целыми днями напролёт. А такое могли себе позволить только те колонисты, которые работали на плантациях, прилегавших к секторам с этой растительностью. Дым после их сожжения тоже немного воздействовал на организм людей, вызывая позитивные эмоции и кратковременный прилив сил. Так что, распознав знакомый аромат, я сразу определил причину всеобщего веселья. Фыркнув от неудовольствия, начинаю продвигаться ближе к парапету, окружающему арену. В результате мы с Заром вклинились в пространство между женской трибуной и толпой парней, где остановились. И как только я смог получше рассмотреть группу соблазнительно изгибающихся девушек, сразу же обнаружил ее. В отличие от Кая, расположившегося на постаменте. Ветка проделывала тот же комплекс упражнений, стоя в плотном кругу молоденьких девушек. Как только модифицированный глаз приблизил предмет моего интереса и дал рассмотреть ее получше, я буквально поплыл. Голова закружилась, и я внезапно осознал, что подобной красоты ранее никогда не встречал. Атлетическое, но не перекачанное тело девушки обтягивало белая ткань, не скрывающая ни одного изгиба. Распущенные волосы, собранные в десятки длинных косичек, кружились в такт ее движениям, словно паря в невесомости и явно живя собственной жизнью. А фосфорисцирующий розовым тончайший орнамент, нанесенный на белую ткань, переходящий на открытые руки, шею и частично лицо, еще больше подчеркивал все весьма пикантные особенности девичьего тела. Прибавьте к этому гибкость и грациозность, будто у кошки, и вы поймете мое состояние. От волшебного вида сердце забилось чаще, и пришла волна возбуждения. Да и дыхание сбилось, будто организму перестало хватать кислорода. «Может, все дело в этих чёртовых кустах?» Пока я, стянув капюшон, глотал воздух и пытался восстановить дыхание, Зар успел оббежать арену со своим ящиком. Сначала он подошел к Варису, сидящему в правом ряду мужской трибуны. Тот заменил батареи в клинках на специальные утяжелители. Затем парень отнёс один из кинжалов Каю, а второй передал ветке. Когда Зар вернулся, один из дружков Кая наконец-то заметил меня. Улыбка резко стерлась с его лица, и Зверолов метнулся к красующемуся виновнику торжества. А уже через пару секунд, выслушав своего дружка, тот перестал извиваться, как уш на сковородке, и принялся искать меня. Наконец, увидев мою скромную персону, Кай резко вздернул вверх руку с кинжалом, и все стоявшие вокруг перестали пританцовывать. Вместе с этим начал стремительно пропадать веселый гомон. А уже через десятых секунд все присутствующие замерли и уставились на меня. И только ветка продолжала изгибаться с кинжалом в руке до тех пор, пока музыка не оборвалась. Затем она направила затуманенный взор в мою сторону. Однако я сразу понял, что она смотрит сквозь меня, будто не понимая, где находится. Это заставило насторожиться. В тот же миг Кай соскочил с постамента и, ловко перехватив кинжал задним хватом, направился прямиком ко мне. Толпа парней расступилась, уступая вожаку дорогу. Тот явно красуясь остановился в паре метров и хищно улыбнулся. Бесполезный примитив, что ты здесь забыл? громко воскликнул он. Почти все присутствующие начали сверлить меня недобрыми взглядами. Я понял, что попал, но отступать точно не собираюсь. Мы еще посмотрим, кто здесь примитив, тем более бесполезный.